Оливия Сабина Росс В библиотеку меня привела Инга. Вот только не договаривались мы с ней о том, как я должна вернуться в комнату, которую пока предстояло называть своей. Я с независимым видом блуждала по коридорам, надеялась, что не придется мне встретить князя или этого наглого лорда Михарского. Не удивлюсь, если эти двое родственники. Пока пришлось искать комнату, меня волной захлестывал стыд от того, как неосмотрительно я себя веду. «Гуляю по дворцу без компаньонки, тем самым ставя под угрозу свое честное имя. Леди Ростби, скорее всего, ищет меня, а когда найдет...» «Внеплановая лекция — это лучшее, что меня ждет. А что будет в случае провала, я даже думать не хочу». Мои размышления прервал едва слышный стон. Первую секунду я подумала, что мне послышалось, но стон повторился. Я остановилась, воровато огляделась и сняла туфли. «А что?» В пансионе, чтобы остаться незамеченными воспитателями, мы часто передвигались по скрипящим половицам именно таким образом. И хоть в княжеском дворце половицы не скрипели, стонущих людей здесь тоже не должно быть. Так что предосторожности не лишнее. Прижимаясь к стене, я двигалась вперед по коридору, и стоны звучали все громче, все различимее. Абсолютно пустой коридор способствовал моему любопытству. Я надеялась посмотреть, кому же стало плохо, и сбежать, прежде чем меня заметят. Вариантов, куда идти, было маловато. Ни одной двери на пути. Поэтому шагала я вперед. Справа неожиданно появилась ниша, настолько хорошо стилизованная, что если бы не по стеночке продвигалась, то решила бы, что прохожу мимо огромной картины. А так, моя рука провалилась в пустоту, и стало понятно, что вот то место, откуда доносятся стоны. В кресле, запрокинув голову, сидел мужчина. Мои глаза не сразу привыкли к темноте ниши, но я смогла разглядеть и судорожно вжимающиеся в подлокотник пальцы, и желваки на щеках, и зажмуренные глаза. Но самое главное, я поняла, что прячется здесь никто иной, как хозяин дворца, князь Зарита. Снова встречаться со своим женихом желания у меня не было, но только я попятилась, чтобы уйти, как лорд Рафт опять застонал. А мне вдруг вспомнились слова лорда Прэмстера о болезни князя и его скорой смерти. Значит, третий комиссар императора не солгал, и лорд Рафт действительно смертельно болен. Меня волной затопила жалость. Может быть, князь от того и не сдержан, знает, что осталось ему немного, а тут еще и невесту напоследок прислали. Но что же делать? Позвать лекаря, сомневая, что на балу не было ни одного человека или мага, способного помочь правителю Зарита. Больше похоже на то, что князь спрятался от чужих глаз, а тут я. Я тяжело вздохнула. Что же за участь такая? Вечно на глаза не вовремя попадаться. Я приблизилась к князю и прошептала. «С вами все в порядке». Лорд Рафт приоткрыл глаза и слепо посмотрел в темноту. Я стояла сбоку, но князь даже не повернул голову в мою сторону. «Кто здесь?» Я решила, что отвечать на этот вопрос не в моих интересах. Как бы лорда Рафта сердечный приступ не схватил, когда он поймет, кто рядом. «Вам нужен лекарь». Князя вдруг скрутило, он закатил глаза и застонал. Я мялась рядом и не знала, что делать. В пансионе у нас были уроки первой помощи, но крови на теле лорда не видно, а я только и умею, что делать перевязку. «Эй!» «Ты еще здесь?» Князь опять приоткрыл глаза. «Да. А как хотелось бы оказаться за тысячи километров отсюда?» Лорд привстал на кресле и слепо пошарил рукой, словно пытаясь что-то отыскать. «Вы ничего не видите», — догадалась я. «Не вздумай кому-нибудь разболтать», — прорычал князь. «Мне хотелось спросить, как он узнает о том, кто это сделал, если не видит, с кем разговаривает, но промолчала». «Помоги дойти в спальню». Я сложила руки на груди. «Ну? А где «пожалуйста»?» Язвительно спросила я и тут же пожалела об этом, потому что князь опять скрутила. «Держитесь!» Я думала, что князь навалится всем телом, и тут-то смерть моя и придет под таким весом. Но лорд Раф только взял меня за плечо и придерживался за стену. «Куда идти?» «Ты не местная, что ли?» озадачился князь. «А все местные знают, где находится ваша спальня?» «Многие». Тяжело вздохнул лорд Рафт, а мне вдруг стало противно. В кровати моего жениха, значит, побывала большая часть замка. Неприятно, но вполне ожидаемо. По коридору налево. Шел князь быстро, широкими шагами, и мне приходилось бежать, чтобы держаться немного впереди. Он, по-видимому, очень боялся, что его опять скрутит приступ и старался преодолеть как можно большее расстояние. «Нам нужна первая же дверь. Не дошел до покоев совсем чуть-чуть». «Вот, вот она! Не кричи!» «Мне, значит, не кричи? А как сам рявкает, так ничего страшного!» Но я ничего не сказала, списала все на испуг от потери зрения. «И часто с вами такое происходит. Я подвела лорда Рафта к двери, а он вместо того, чтобы отпустить помощницу, вдруг затянул меня в комнату. После хорошо освещенного коридора темная княжеская спальня казалась черной дырой. «Что вы делаете?» «Подождешь вместе со мной, пока туман пропадет!» Безапелляционно заявил князь, на ощупь нашел кресло и сел. Держать меня за плечо при этом не забывал. «Почему это? Слишком ты разговорчивая!» «А, так значит вы посмотреть хотите на ту, которой угрожать придется!» Угрюмо предположила я. Судя по тишине, моя догадка оказалась верной. «Я никому ничего не скажу!» «Разумеется, не скажешь. Любой слух о произошедшем и пострадает вся твоя семья!» «Это если вы меня разглядите!» Я вздохнула. «Тяжело стоять, согнувшись. Может быть, вы хотя бы за ладонь меня возьмете!» Князь провел по руке вниз, из-за чего я досадливо поморщилась и взял мою ладонь, которая по сравнению с его казалась совсем маленькой. «Напротив есть еще одно кресло. Садись!» Мои глаза к темноте уже привыкли. Кресло я разглядела и с удовольствием в него устроилась. Смотрелись мы, конечно, странно. Сидим в темноте, наклонились друг к другу и за руки держимся. Если бы нас уже объявили женихом и невестой, это одно, но сейчас... Хоть бы никто не решил проведать князя в его спальне. Тишина стала настолько осязаемой, что я слышала дыхание князя. Сначала рваное, частое, оно становилось спокойным и равномерным. Никто мне не мешал рассматривать лорда Рафта. Хотя в темноте я и могла довольствоваться только силуэтами и тенями от лунного света, проникающего через окно. Надо все-таки привыкнуть к человеку, с которым мне долгое время предстоит делить постель. О том, что еще надо будет как-то в эту самую постель лечь, я старалась не думать. Князь на мгновение крепко зажмурился и резко открыл глаза. Тут же загорелись свечи, освещая помещение, и взгляд лорда Рафта приобрел осмысленность. Правда, тут же и потерял ее, когда князь разглядел, кто сидит перед ним. «Вы? Что вы здесь делаете?» «Сижу», — пискнула я. В глазах князя загорелись огоньки, и меня это дико смущало. «Вы как, отошли? Я могу идти?» «Вы специально?» Прошипел лорд Рафт и бросил мою руку, будто она была змеей. «Уже и в спальню мою пробрались?» Стало обидно. Вот прям очень обидно. Сидит тут, кричит. И забыл, как минут десять назад за мое плечо держался. Хотелось сказать, что князь скотина неблагодарная, но это просто дополнительный повод заявлять о моем дурном воспитании. Поэтому я поджала губы и как можно спокойнее сказала. «Позвольте напомнить, что вы сами меня сюда привели. Я просто хотела помочь». «Подобраться ко мне вы хотели». «Какое самомнение!» Я вспыхнула. Вас послушать, так все женщины во дворце спят и видят, как к вам в постель запрыгнуть. А так и есть, ехидно заявил князь. И не думайте, что после того, как станете моей женой, что-то изменится. Хам! Заявила я, как можно грациознее встала с кресла и смерила лорда Рафта взглядом. Жаль, что даже сидя, этот мужчина был почти одного роста со мной. Спасибо бы лучше сказали. Оказание мне помощи в ваших же интересах. «Умру до свадьбы и не бывать вам княгиней!» Я мило улыбнулась, сделала книксон и направилась к двери. Очень хотелось заявить что-то наподобие «И хвала создателю», но это точно не будет способствовать установлению хороших отношений с женихом. Да на самом деле, все, что я делаю, этим самым хорошим отношениям не способствует. «Я вас не отпускал!» Я резко обернулась. «Вы серьезно? Нет, вы серьезно?» «Я помогала вам!» – тащила на своих плечах по коридору. «Ждала, пока придете в себя, а вы так со мной разговариваете! Еще и надеетесь на вежливость? Может быть, в Гельсинорсе и другие правила поведения, но в столице принято благодарить тех, кто вам помог, а не обвинять!» Лорд Рафт потер лицо руками. «Мисс Росс, вы, наверное, правы. Не с того мы начали наше знакомство». «Я неверяще смотрела на князя». Неужели он и правда понял, что ведет себя возмутительно? «Что вы хотите за то, чтобы отказаться от замужества? Как скажете, я и извинюсь, и поблагодарю вас, и даже заплачу деньги. Много денег, мисс Росс. В столицу вы на собственной яхте отправитесь». Я закатила глаза и покинула княжескую спальню. Благо, что глупые идеи у лорда Рафта закончились.